когда ваш мозг зависит от препаратов. В 1997 году я изучил информационный бюллетень под названием Smart Drug News, издававшийся с 1980-х годов. Главным его редактором и автором всех текстов был биохимик Стивен Фоукс. Он рассказывал о положительных эффектах, которых можно добиться, принимая препараты определенного типа, а именно рацетамы. В данную группу входят фенилпирацетам и анироцетам. Благодаря перечисленным соединениям они стали доступны потребителям в 1960-е годы. Возрастает количество кислорода в мозге и улучшается функционирование митохондрий, пострадавших от окислительного стресса. Первые официальные свидетельства такого эффекта опубликовали в 1971 году. Тем не менее, в США в ту пору приобрести подобные препараты было негде. Мой лечащий врач, кстати, вообще ничего не знал о них, хотя упомянутые лекарственные средства производила и продолжает производить одна крупная фармацевтическая компания. Поскольку в США их не запрещали, но в то же время об их значимом целебном эффекте никто слыхом не слыхивал, они оказались в серой зоне, где пребывают и поныне. Испытывая сильное желание улучшить работу мозга, однажды я решил рискнуть и, обратившись в одну европейскую компанию, заказал доставку упомянутых препаратов, называемых, кстати, умные лекарства, они же натропы Потратил тысячу долларов. Когда пришла посылка, я обратил внимание, что на коробке не было никаких наклеек, и это показалось мне подозрительным. Я задумался, какой вариант более вероятен заказанные лекарства помогут мне стать гением, или распечатав упаковку, я тут же пойму, что меня облапошили на крупную сумму. Учитывая, что тогда я уже знал об исследованиях, согласно результатам которых рацетамы благотворно влияли на мозг, я все же верил в лучшее. И не ошибся. Уже 20 лет я принимаю рацетамы ежедневно и пока не вижу никаких причин отказываться от них. С первой дозы умных препаратов началось мое экспериментирование с разными их видами и многочисленными БАДами, позволяющими улучшить работоспособность мозга. Одни оказали на мои когнитивные функции существенное влияние, другие – почти никакого. Тем не менее, я благодарен судьбе, что мне довелось испытать на себе великое множество подобных средств и проверить их эффективность на собственном опыте. Будем надеяться, что скоро наступит время, когда ноотропы перейдут из категории странных и подозрительных веществ в категорию препаратов, пользующихся широким спросом. Многие люди ежедневно пьют кофе, носят очки и применяют сотни других средств и приспособлений, помогающих стать более сообразительными, энергичными, внимательными. К той же категории следует отнести и умные лекарства – особенно те, прием которых позволяет, во-первых, добиться заметного улучшения когнитивных способностей за считанные минуты и часы, а во-вторых, постепенно совершенствовать работу мозга на самых глубоких уровнях, то есть стремиться к положительным результатам в долгосрочной перспективе. Многие лекарственные средства и БАДы помогают предотвратить нарушения когнитивных функций, развивающиеся в процессе старения самым эффективным относятся омолаживающие средства, благодаря которым организм начинает вырабатывать очень важные химические вещества – нейротрофический фактор мозга, или BNDF, фактор роста нервов, или NGF, нейротрофин-3 и нейротрофин-4, способствующие образованию новых нейронов. При высоком уровне подобных соединений в организме уменьшается вероятность развития дегенеративных заболеваний – и довольно быстро улучшаются когнитивные способности. Если вы спросите, какие именно ноотропы помогут вам добиться наиболее впечатляющего результата, то ответить будет трудно, отчасти потому, что у разных людей мозг функционирует по-разному. Кроме того, в целом о работе мозга мы пока знаем отнюдь не все, что хотелось бы. На первый взгляд, самый разумный путь – не принимать одновременно несколько умных лекарств, а проверять действия каждого по отдельности, то есть начав прием одного из них в течение определенного периода продолжать и наблюдать за изменениями. Но беда в том, что если вы будете экспериментировать с каждым ноотропом на протяжении, например, 60 дней, то прежде чем вам удастся опробовать на себе все препараты этого класса, вы умрете от старости. Гораздо разумнее сначала решить, каких именно результатов вы хотите добиться. С бадами дело обстоит проще. Выберите несколько наиболее подходящих для достижения нужного результата и начните принимать их параллельно. Если результат окажется положительным, значит вы все делали правильно. Затем можно постепенно отказаться от одной добавки или нескольких из них, чтобы оценить, сохраняется ли желаемый эффект. Но медицинские препараты, в том числе рацетамы, лучше принимать по отдельности так как они способны вступать во взаимодействие друг с другом и приводить к нежелательным последствиям. С БАДами такое случается реже. Давайте подробнее обсудим несколько умных препаратов, помогающих мозгу сохранять высокую работоспособность в любом возрасте. Я не призываю покупать сразу все перечисленные далее средства. Чтобы сэкономить время и деньги – Постарайтесь найти одно-два лекарства, целебные свойства которых наиболее точно соответствуют вашим запросам. Пироцетам Как вы помните, пироцетам входил в число лекарств, доставленных мне в таинственной коробке без единой наклейки и каких-либо обозначений. Я принимал его в течение двух недель, но никаких изменений не чувствовал. Я очень разозлился. Препараты влетели мне в копеечку, и, конечно, очень хотелось ощутить целительное воздействие умного лекарства. Я резко прекратил прием, но на следующий день пришел на запланированную встречу и в какой-то момент вдруг почувствовал, что мне трудно подбирать нужные слова и внятно выражать свои мысли. Такое происходило со мной впервые за прошедшие две недели. Видимо, пока я принимал пироцетам, его положительный эффект в конечном счете стал для меня привычным – А когда его действие внезапно закончилось, я сразу же растерялся и, кажется, буквально перестал быть самим собой. Ясность мысли, которую я обрел совсем недавно, вдруг взяла и исчезла. Конечно, пироцетам не наделил меня невероятными способностями, он просто помог мне немного улучшить работу мозга. У пироцетам около 10 производных, и все они влияют на состояние человека по-разному. Одним из лучших рацетамов я считаю анироцетам, единственное вещество данного класса, растворимое в жирах и способствующее улучшению запоминания и воспроизведения информации. Подобный эффект наблюдается у животных. Кроме того, по своему воздействию анироцетам схож со слабым антидепрессантом. Еще одно мое любимое средство, принадлежащее к этому классу – фенилпирацетам. Его запрещено принимать спортсменам потому что он способен заменить сильнодействующий допинг. Есть основания полагать, что оказываемое им стимулирующее действие гораздо сильнее, нежели у остальных веществ из класса рацетамов. Если мне предстоит как можно лучше выполнить задачу, требующую умственных усилий, я принимаю данный препарат и запиваю кофе. Информации, свидетельствующей о том, что фенилпирацетам помогает... Молодым людям совершенствовать когнитивные функции пока очень мало, однако, судя по результатам некоторых исследований, этот ноотроп позволяет замедлить ухудшающуюся работу мозга у пожилых людей. Я регулярно принимаю оба препарата уже почти два десятилетия и планирую продолжать прием в течение следующих как минимум 100 лет. Дозы обычно такие. 500-750 мг анироцетама и 100-200 мг фенилпироцетама. Первый пьют дважды день, второй – 3 раза в день. Перед началом приема проконсультируйтесь с врачом и уточните, не может ли в вашем организме произойти их нежелательное взаимодействие. Кому-то, вероятно, потребуется параллельно с ними принимать холин или витамин b 4 Микродозы никотина. Недавно я, стремясь усовершенствовать когнитивные функции, начал перорально принимать никотин. Сразу замечу, что речь идет не о сигаретах, вейпе и других средствах или способах, связанных с табаком. Никотин – лишь одно из множества веществ, содержащихся в сигарете, которое само по себе может благотворно влиять на работу мозга, обладая небольшим числом побочных эффектов. По результатам проведенного в 1988 году пилотного исследования – Никотин оказал положительное влияние на состояние мозга пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. Шести больным внутривенно ввели никотин, после чего тестирование их умственных способностей показало, что у них улучшилась память, а нарушения, пагубно отражавшиеся на настроении и связанные, например, с тревогой и депрессией, стали менее выраженными. Согласно данным еще одного пилотного клинического исследования, проведенного двойным слепым методом у добровольцев, страдавших когнитивными нарушениями средней степени и ежедневно в течение шести месяцев, принимавших по 15 мг никотина, улучшилась работа мозга. Число подобных исследований постоянно растет. Выяснилось, например, что никотин, оказывающий на мозг воздействие аналогичное эффекту антиоксидантов, помогает при лечении болезней Паркинсона и Альцгеймера. Кроме того, никотин влияет на гамма-рецептор, активируемый пролифератором пироксисом, чаще всего называемым PGC1-α. Это основной регулятор биогенезиса митохондрий. Проще говоря, он дает возможность выращивать новые органеллы электростанции, что по сути является таким же омолаживающим процессом, как и физическая активность. Кстати, именно уменьшение уровня пиджиc 1 альфа служит одной из причин, по которым многие люди, бросившие курить, начинают набирать лишний вес. Да-да, вы все правильно поняли. Благодаря никотину в организме могут происходить такие же изменения, что и в результате занятий спортом. Советую уделять внимание и тому, и другому. Впервые услышав об описанном выше исследовании, Я с 2014 года ежедневно принимаю малые дозы никотина. 1 мг, то есть примерно 5-10% никотина, содержащегося в сигарете. Что способствует улучшению работы мозга? В какой-то момент я задался вопросом, а не смущает ли меня то, что я уже, возможно, пристрастился к никотину, ведь он способен вызывать зависимость. Поразмыслив, я все-таки решил, что ничего страшного в такой форме зависимости нет. Судите сами. Допустим, какое-то время я ежедневно совершал действия, благодаря которым хорошо себя чувствовал, а потом отказался от них, и мне стало хуже. Нет, я не имею в виду наркоманию. Речь идет о ежедневных физических упражнениях. Другими словами, я не считаю слабостью желания регулярно предпринимать шаги, помогающие моему организму правильно функционировать». Я нередко встречал людей, отличавшихся стандартным набором пристрастий, например, к воздуху, воде или кофе. Такова их особенность. Однако вполне вероятно, что процесс старения у них будет протекать столь же быстро, как и у большей части населения. Никотин не подходит для тех, кому еще не исполнилось 25 лет. Сначала должен полностью сформироваться мозг. И, кстати, учтите, О факте употребления никотина придется указать в анкете для оценки рисков перед оформлением договора по страхованию жизни. Так что продержитесь 90 дней без никотина и только тогда отправляйтесь заключать договор. Кроме того, очень важно принимать именно малые дозы упомянутого вещества. Они замедляют старение и улучшают работу мозга, в то время как использование больших доз может привести к нарушению функционирования митохондрий, выпадению волос и эректильной дисфункции. Несмотря на отсутствие исследований, результаты которых позволили бы выявить наиболее разумную стратегию, позволяющую извлечь из никотина максимум пользы для улучшения когнитивных функций и получить минимум вреда, оптимальный вариант выглядит, судя по всему, так. В возрасте от 25 лет можно периодически принимать небольшие дозы, 1-2 мг, разделенный на несколько частей. В период с 25 до 50 лет по 1 мг 2-3 раза в день. А начиная с 50-летия, можно каждые следующие 5-10 лет увеличивать суточное количество потребляемого никотина на 1 мг. Таким образом, в 70 лет вы станете принимать по 10-12 мг никотина в день. Если вы намереваетесь начать прием никотина, тщательно продумайте, каким образом он будет поступать в ваш организм. Забудьте о курении и вейпинге. Выбирайте продукты, с помощью которых никотин поступает в организм через рот. Спреи, жвачки, таблетки для рассасывания. Мне по душе товары, производимые стартапом Люси. В них содержатся только безопасные ингредиенты и отсутствуют искусственные подсластители, изготовляемые промышленным путем. Уточняю еще раз. Если вы хотите стать сверхчеловеком и долгожителем, сигареты вам точно не помогут, а в долгосрочной перспективе способны навредить. Вейпинг не так опасен для здоровья, как курение, однако в конечном счете избежать проблем все равно не удастся. Словом, откажитесь и от дыма, и от пара. Микродозы Депренила Селегелин или Депренил – одно из самых сильно действующих умных лекарств. Препарат стимулирует выработку дофамина, важного нейротрансмиттера, связанного с возникновением положительных эмоций, приятных ощущений и процессами, благодаря которым функционирует система поощрения в мозге и поддерживается мотивация. Кроме того, дофамин помогает регулировать движение тела. Повреждения нервных клеток вызывают дефицит дофамина, в результате чего возникают такие симптомы болезни Паркинсона, как тремор и потеря равновесия. Граница между недостаточным и избыточным количеством депренила очень тонка. Первое, разумеется, не приводит ни к чему хорошему, а второе связывают с развитием таких серьезных проявлений, как агрессивность и паранойя. Но в удивительном устройстве под названием человеческий мозг Есть механизм, следящий за тем, чтобы уровень дофамина всегда оставался оптимальным. Как только в мозге образуется излишек упомянутого нейротрансмиттера, это ненужное количество съедается моноаминоксидазой В, или МАО-В, ферментом, вырабатываемым в организме. При недостаточности моноаминоксидазы В уровень дофамина возрастает, при избытке стремительно падает. В результате утрачиваются мотивация, способность чувствовать удовольствие, возникает состояние отрешенности. Более того, избыток МАО-Б, отрицательно влияя на нейротрансмиттеры и способствуя появлению свободных радикалов, ускоряющих процесс старения, ставит таким образом под удар большое количество клеток. Если у вас нет неврологических и психологических нарушений, и вам еще не исполнилось 45 лет, Система сдержек и противовесов, регулируемая моноаминоксидазой B, скорее всего выполняет свою функцию как следует. А начиная примерно с 45 лет, то есть с периода, который принято считать расцветом, уровень МАО-Б с каждым годом повышается, в результате чего дофамин расщепляется все быстрее, и организм попросту не успевает восполнять его дефицит. Именно поэтому у многих пожилых людей уровень дофамина, к сожалению, низкий. Действие селегелина, депринила, заключается в том, что он подавляет активность МАОБ как фермента, в результате чего падение уровня дофамина замедляется. Человеку с ранней стадией болезни Паркинсона врачи прописывают высокую дозу селегелина в таблетках и прекурсоры дофамина. Благодаря совместному влиянию обоих веществ в организме появляется дополнительное количество дофамина и прекращается действие расщепляющего его энзима. При лечении депрессии применяют силигелин в форме пластырей. С помощью данного препарата можно не только ослабить активность МАО-Б, но и повысить уровень нейротрофического фактора мозга, химического соединения, оказывающего положительное действие на уже имеющиеся нейроны и способствующего росту новых. Кроме того, благодаря силигелину возрастает количество супероксид дисмутазы, мощного антиоксиданта, разрушающего вредные вещества в клетках. В результате предотвращается повреждение тканей, из-за которого нередко утолщаются стенки артерий, развиваются инфаркт миокарда, приступы стенокардии и другие состояния, возникающие вследствие воспалительного процесса. Описанные целительные свойства селегелина когда-то побудили меня стать ярым сторонником метода, предписывающего прием микродоз этого вещества». Я уже 22 года принимаю его. О том, что селегелин помогает увеличить продолжительность жизни, врачи знают с 1980-х годов. В ту пору провели эксперименты, показавшие, что благодаря потреблению данного вещества крысы живут значительно дольше сородичей. Более того, у грызунов, получавших селегелин, улучшалась обучаемость. А по результатам еще одного исследования, благодаря препарату у крыс восстанавливались элементы поведения, свойственного молодым особям. Вот почему селегелин пришелся мне по душе. Учтите, что упомянутый препарат вступает в нежелательное взаимодействие с другими психоактивными лекарственными средствами, а также с безрецептурными медикаментами, например, декстрометр фаном, входит в состав некоторых средств от кашля. При приеме дозы селегелина, обычно назначаемой врачами, повышается вероятность возникновения побочных эффектов, касающихся и физического, и морального состояния. Например, могут начаться приступы тошноты, нарушается сон, ухудшается способность контролировать движение, а иногда меняется частота сердечных сокращений, утрачивается ясность мысли. Подобные последствия указывают на избыток дофамина в организме. Если вы молоды и ваш уровень дофамина в норме, то прием высоких доз селегелина может вызвать лишь побочные эффекты, а положительных вы не добьетесь. Селегелин продается по рецепту. Если вам от 30 до 40 лет, то врач функциональной медицины или специалист по методам омолаживания назначит вам прием этого вещества в дозе 1 мг в день, примерно 1 десятая высокой дозы. И каждые следующие 10 лет доза будет возрастать на 1 мг. Многие люди, принимающие силигелин, замечают, что благодаря ему не только омолаживается организм, но и становится ярко выраженной целеустремленность, а бодрость и собранность сохраняются надолго. Коэнзим Q10 или идибинон. Производство митохондриями энергии происходит с участием коэнзима Q10 природа распорядилась так, что он присутствует в организме каждого из нас. Однако при избытке свободных радикалов и, соответственно, окислительном стрессе, то есть ускорении старения, митохондрии начинают расходовать запас коэнзима Q10, что приводит к неприятным последствиям. Кроме того, в результате приема некоторых лекарственных препаратов, например, статинов, понижающих уровень холестерина, Количество коэнзима Q10 в крови может уменьшиться примерно на 40%. Если вы хотите восполнить образовавшийся дефицит, улучшить работу митохондрий и тем самым получить как можно больше энергии, то по согласованию со специалистом увеличьте дозу коэнзима Q10. Это очень полезное средство для тех, кто планирует стать долгожителем. Советую употреблять 100-200 мг коэнзима Q10 в день. Опытные специалисты по омолаживающим технологиям часто рекомендуют и дибинон, синтетический аналог коэнзима Q10, который, согласно результатам исследований, улучшает состояние кожи, положительно влияет на клетки мозга и благотворно сказывается на обучаемости и памяти у мышей. Пиролохинолинхинон, PQQ. Этот антиоксидант защищает клетки от свободных радикалов в 100 раз эффективнее, чем витамин С тем самым существенно замедляя процесс старения. Кроме того, PQQ стимулирует выработку фактора роста нервов – NGF – белка, участвующего в образовании новых нейронов, и, как показали исследования, благотворно влияющего на процесс регенерации периферийных нервов, соединяющих головной и спинной мозг с остальными частями организма. PQQ в небольшом количестве, недостаточном для того, чтобы обеспечить им организм в должной мере – содержится во многих продуктах, например, в зеленом чае, ферментированных соевых бобах, натто, шпинате, петрушке и зеленом перце. Способность PQQ помогать митохондриям наращивать обороты подтверждена экспериментами на мышах. Выяснилось, что благодаря PQQ количество митохондрий возрастает, в результате чего производится больше энергии. Замедляются воспалительные процессы, ускоряется метаболизм, снижается интенсивность окислительного стресса, а также улучшаются функционирование репродуктивной системы, обучаемость, память и состояние сердца. Помимо прочего, благодаря PQQ, таким же образом, как и при выполнении физических упражнений, активизируется PGC1-α, что положительно влияет на биогенез митохондрий. Следовательно, потребление PQQ, действующего как мощный антиоксидант, позволяет улучшить состояние уже имеющихся митохондрий и послужить стимулом для образования новых. Отличное средство для тех, кто желает стать долгожителем. Правда, о PQQ знают и говорят лишь единицы. Интересно, почему? Существуют два типа пиролонхинолинхинона, стабилизированные динатриевые соли и активная форма PQQ. Некоторое время назад я начал ежедневно принимать от 30-40 мг PQQ первого типа, но эффекта не почувствовал. Хотя раньше при приеме средств, помогавших усовершенствовать работу митохондрий, результаты были вполне очевидны. Возможно, PQQ каким-то образом все же влиял на работу моего организма, но каких-то конкретных ощущений я не испытывал. Пиролохинолинхинон – недешевая добавка – И поэтому сейчас я с уверенностью могу сказать, что зря потратил на нее деньги и время. Почему же я так и не почувствовал улучшения и не стал более энергичным, несмотря на то, что принимал большие дозы PQQ в течение длительного периода? Скорее всего, дело в том, что упомянутое вещество всегда продается в форме стабилизированных динатриевых солей. Это наиболее удобная форма для его производства. Попадая в организм и взаимодействуя даже с небольшим количеством желудочного сока, они выпадают в осадок, а камешки в желудке ничем не могли помочь моим митохондриям. Пытаясь все-таки извлечь из пира лохинолинхинона пользу, я предпринял ряд действий, в результате чего его молекулы обволакиваются защитным покрытием из липосом, содержащих жирные кислоты, и начинают усваиваться организмом. Так родилась идея создать пуленепробиваемую пищевую добавку Active PQQ марки Bulletproof. Если вы не планируете потреблять PQQ с липосомами, попробуйте сделать выбор в пользу динатриевых солей. Принимать их следует натощак вместе со средством, нейтрализующим желудочный сок, например, с пищевой содой. Исследования, подтверждающие эффективность такого способа, не проводились, но я убежден, что положительный результат не заставит себя ждать. L-тианин. Эта аминокислота, содержащаяся в зеленом чае, повышает уровень BDNF, фактора роста, благодаря которому мозг становится более пластичным. Сам по себе L-тианин способствует расслаблению, улучшению внимания и активизации умственной деятельности, и вступает в синергетическую связь с кофеином, также присутствующим в зеленом чае теанин совместно с кофеином способствует ускорению реакций, улучшению памяти и психологической выносливости. Можно принимать пищевую добавку, содержащую эльтианин, или ежедневно выпивать 1 две чашки зеленого чая. Если вы готовы отдать предпочтение зеленому чаю, ищите сорт, росший в тени. В его листьях обычно сохраняется намного больше хлорофила, аминокислот и эльтианина, нежели в чаях других разновидностей. В листьях, выросших в тени, больше кофеина, и вкусовые качества у такого чая лучше. Ежовик гребенчатый Херициум эриноцеус. Эти грибы – один из основных компонентов традиционной китайской медицины. Они положительно влияют на работу мозга, нервные системы, помогают добиться ясности ума, улучшить внимание и память. Ежевик гребенчатый содержит много антиоксидантов и стимулирует выработку NGF. Стоит отметить, что в ежевике обнаружен изолированный биополимер, более эффективно защищающий нейроны от окислительного стресса, нежели NGF и BDNF. Стремясь получить максимум пользы из перечисленных веществ, я принимаю добавки из ежевика гребенчатого параллельно с БАДами, повышающими синтез NGF и BDNF. Потреблять грибы можно по-разному, причем использование горячей воды для извлечения действующих веществ не лучший способ. Не рекомендую принимать экстракт ежевика ни в капсулах, ни в виде чая или кофе. Последний, кстати, еще и отвратителен на вкус. Куркумин. Согласно результатам исследования, проведенного Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе в 2018 году, с помощью куркумина, действующего вещества, содержащегося в куркуме, можно улучшить способность к запоминанию информации и стабилизировать настроение у людей, страдающих нарушением памяти, сопутствующим старению. В рамках исследования двойным слепым методом с использованием плацебо 40 добровольцев в возрасте от 50 до 90 лет, жаловавшиеся на проблемы с памятью, были разделены на две группы. Участникам первой группы давали плацебо, а участники второй в течение 18 месяцев дважды в день принимали по 90 мг куркумина. Ученые несколько раз оценивали когнитивные способности всех участников. В начале исследования и затем по завершении каждого шестимесячного периода. Кроме того, в начале и в конце исследования 30 из 40 испытуемых дважды проходили обследование методом позитронно-эмиссионной томографии, ПЭТ. Таким образом, ученые смогли, помимо всего прочего, понять, что происходит с амилоидными отложениями в мозге испытуемых. По окончании работы оказалось, что у добровольцев, принимавших куркумин, существенно улучшились память и внимание. За 18 месяцев способность запоминать информацию увеличилась в среднем на 28%. Кроме того, у них реже ухудшалось эмоциональное состояние, и, судя по изображениям, полученным в результате применения пэт, в их мозге уменьшилось количество амилоидных бляшек. Если вы хотите извлечь из куркумина как омолаживающего средства максимум пользы, принимайте его в форме добавки. Чтобы это вещество лучше усваивалось и полностью раскрывало свои полезные свойства, употребляйте его вместе с бромелайном, расщепляющий фермент, получаемый из ананасов или в форме капсул на масляной основе. Учтите, что полноценному расщеплению куркумина препятствует черный перец, а также биоперин. Да, благодаря черному перцу количество куркумина и многих других полифенолов в организме возрастает, что, однако, отрицательно влияет на работу цитохрома P450-3A4, фермента, находящегося в кишечнике и печени, и участвующего в процессе детоксикации организма. Подавляя активность P453A4, экстракт черного перца затрудняет вывод потенциально опасных веществ, в результате чего повышается не только уровень куркумина, но и токсинов, ускоряющих старение. Такой результат нам ни к чему. Настоятельно советую не применять экстракт черного перца еще и потому, что его воздействие нередко способствует развитию синдрома проницаемого кишечника – Состояние, характеризующегося тем, что в стенке кишечника появляются микроскопические отверстия, и содержимое пищевого тракта вытекает из них напрямую в кровоток. Разрабатывая формулу добавки, содержащей куркумин, для усиления противовоспалительных свойств, я соединил его с корнем малоизвестного китайского растения Стефанией Гладкой и Ладаном. Из лекарственных форм я предпочел капсулы на масляной основе, отказавшись от использования черного перца. Да, я вкладываю средства в создание таких продуктов, в эффективности которых убежден. хи ву или горец многоцветковый, полигонум мультифлорум. Первое упоминание об этом древнейшем китайском растении можно обнаружить в текстах даосов. хи ву описывают как средство, помогающее увеличить продолжительность жизни. Причина на данный момент уже известна. Благодаря горцу многоцветковому в организме повышается выработка супероксид очень мощного антиоксиданта и замедляет активность МАОБЭ, в результате чего возрастает уровень дофамина. Действие хишуву в некоторой степени схоже с действием депренила. Добавку с хишуву я начал принимать несколько лет назад, узнав, что с его помощью можно стимулировать рост волос и частично избавиться от седины. Я, конечно, предпочитаю биохакерские приемы, позволяющие в первую очередь чувствовать себя молодым, а не выглядеть таковым. Однако, последнее для меня тоже немало значит. У большинства моих родственников седина стала появляться еще до 30-летнего возраста. И то же самое случилось на третьем десятке со мной. Кроме того, тогда я заметил, что волосы вдобавок начали редеть. Немногие исследования свидетельствуют о том, что благодаря горцу многоцветковому у крыс заново вырастали участки утраченной шерсти. Кстати, хи-шу-ву с древних времен считается одним из самых эффективных средств, позволяющих восстановить цвет поседевших волос. Между прочим, хи ву переводится как «черноволосый хи». Согласно легенде, совершенно седой мужчина по имени Хи начал ежедневно употреблять корень упомянутого растения – и постепенно у него отросла шикарная черная шевелюра. Если верить легенде, прожил он 160 лет и никогда не болел. Я начал принимать экстракт горца многоцветкового и вскоре заметил, что седины у меня поубавилась Правда, я пользуюсь и другими добавками, позволяющими восстанавливать цвет волос. Стремлюсь к тому, чтобы в 180 лет моя голова была полностью покрыта вновь выросшими черными волосами, а мозг работал без сбоев. Резюме. Хотите обратить процесс старения вспять? Воспользуйтесь моими советами. Чтобы уровень глюкозы в крови резко не повышался даже после приема пищи, сократите количество потребляемого сахара. Его избыток приводит к развитию окислительного стресса, а это не пойдет вам на пользу. Если вы все еще продолжаете есть пищу, содержащую сахар или углеводы, сочетайте ее с продуктами, в состав которых входит клетчатка или насыщенный жир – Лучше, если вы начнете принимать БАДы, содержащие хром и ванадий. Они помогут организму не допускать резких перепадов уровня сахара. Развивайте гибкость метаболизма с помощью цикличного кетоза. Это позволит снабжать мозг необходимым топливом и снизит невосприимчивость нейронов к инсулину. Удостоверьтесь, что уровень кетонов у вас низкий не постоянно, но большую часть времени. Для этого я использую Brain Octane Oil – особенно когда потребляя углеводы. Если вы пережили тяжелую травму, либо испытываете симптомы тревожного расстройства или депрессии, попробуйте воспользоваться методом нейронной обратной связи. Названные проблемы нельзя оставлять нерешенными, иначе ваше здоровье будет ухудшаться с каждым годом. Для того, чтобы не нарушалась работа мозга и с возрастом не развивались процессы, связанные с началом дегенеративных заболеваний, Попробуйте принимать одно из следующих веществ, улучшающих когнитивные функции. Пироцетам замедляет процесс ухудшения когнитивных способностей, происходящий по мере старения. Никотин позволяет усовершенствовать когнитивные функции и замедлить старение, если потреблять это вещество в малых дозах и не с помощью курения. Депринил оказывает влияние на рецепторы дофамина и улучшает работу мозга. Коэнзим q 10 помогает митохондриям производить энергию. пи кью оказывая мощное антиокислительное воздействие, позволяет замедлить процесс старения организма. Эль-Тианин. Благодаря этой аминокислоте улучшаются память и психологическая выносливость. Куркумин, действуя как антиоксидант, положительно влияет на память и внимание. хи С помощью этого растения, обладающего антиокислительными свойствами, можно увеличить продолжительность жизни, избавиться от седины и восстановить утраченные волосы.